А обещанная взамен ее Вторая пластунская бригада полтора месяца спустя еще не прибыла, что большая часть обещанных мне частей и не может прибыть в ближайшее время. Странно было читать в письме главнокомандующего, я не знаю, идут ли к вам пополнения с Кубани. Возможно ли было, чтобы главнокомандующий не знал? Или что Кавказская армия занимает фронт в сорок верст? когда помимо сороковерстного фронта на севере войска Кавказской армии действовали по обеим берегам Волги на Астраханском направлении. Это не могло не быть известным Главнокомандующему. Не мог не знать генерал Деникин и того, что район действий добровольческой армии по сравнению с пустынным Задоньем неизмеримо более богат местными средствами и населением, могущим поставить добровольцев войска,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 не могло остаться прежним.